Глава 87. Слишком много чувств. Я медленно просыпаюсь и чувствую солнечный свет, льющийся на лицо, и длинное упругое мужское тело, прижавшееся к моей спине. Я не удивляюсь, не испытываю недоумения. Ощутив его дыхание на моём затылке, я сразу же понимаю, что к чему. Я лежу в постели с Хадсоном. Я провела с ним ночь. И хотя, строго говоря, мы с ним не занимались сексом, мы делали много другого. Так что не мудрено, что сейчас я чувствую себя такой раскрепощенной и счастливой. Но мне также тревожно, потому что между нами появилось нечто серьезное. Да, узы сопряжения всегда все делают серьезным, но прежде мне казалось, что все утрясется, и тогда я... не знаю, буду иметь право выбора. Не то чтобы меня возмущала сама идея уз сопряжения между двумя людьми, просто я всегда считала, что в таких вещах выбор должен играть куда большую роль. На уроки нам говорили, что, чтобы такие узы появились, Двое должны быть готовы. Но я не знаю, верить этому или нет, ведь узы моего сопряжения с Хадсоном появились, когда я почти впала в кому после вечного укуса Сайруса. Значит ли это, что это настоящие узы сопряжения? Или они тоже искусственные, как и те, которые связывали меня с Джексоном? И надо ли считать, что мои чувства появляются и исчезают? в зависимости от того, с кем я сопряжена. Или, может, мои чувства к Хадсону куда больше связаны с теми тремя с половиной месяцами, которые мы провели вместе, чем я полагала. Может быть, мое сердце помнит нечто такое, что забыло мое сознание? Эти мысли крутятся и крутятся в моей голове, пока хорошее настроение не улетучивается и не сменяется нарастающей тревогой. Мне не нравится неизвестность, и еще больше не нравится, что я не могу контролировать свою жизнь, и что это длится уже много месяцев. С той минуты, как Лия убила моих родителей, моя жизнь находится вне моего контроля, и я хочу вернуть себе этот контроль. Хадсон шевелится, бормочет что-то в мои волосы, и все мое тело напрягается от потрясения. «Что ты сказал?» — спрашиваю я, перевернувшись, чтобы заглянуть в его сонные голубые глаза. Я ожидаю, что он перепугается или, по крайней мере, возьмет свои слова назад, но он только обвивает рукой мою талию и притягивает меня еще ближе, пока наши лица не оказываются всего в нескольких дюймах друг от друга. И почему это у вампиров по утрам никогда не пахнет изо рта? «Да, я знаю, они не едят человеческую еду. Но это все равно несправедливо, ведь сама я вынуждена лежать здесь, плотно закрыв рот, хотя мне хочется закричать на него, чтобы он взял свои слова назад. Или произнес их еще раз. Не беспокойся об этом, не бери в голову», — говорит он. И хотя глаза у него сонные, а на щеке виднеется складка от подушки, В его тоне звучит нечто такое, отчего мое сердце трепещет не меньше, чем от самих его слов. «Ты не можешь говорить мне не беспокоиться об этом, если ты и впрямь сказал то, что я думаю?» Он вздыхает и ерошит пальцами свои красивые, всклокоченные волосы. «Разве это важно?» Я изумленно смотрю на него. «Конечно, важно. Мы ведь говорили об этом». и пришли к выводу, что это только из-за уссопряжения. «Нет, это ты сказала, что это только из-за уссопряжения», — отвечает он, садясь. При этом простыня падает ему на бедра и снова становится очевидно, как прекрасно его тело. «Ты же согласился!» — восклицаю я. «Ты сказал, я это переживу!» «Так оно и есть», — он пожимает плечами. «Это же не я сейчас психую, а ты!» «Потому что ты сказал...» Я осекаюсь, когда он прищуривается, и в его глазах появляется хищный блеск. «Что?» — подзуживает меня он. «Что я сказал?» «Ты сам отлично знаешь, что...» — рявкаю я. «И это нечестно». «Что нечестно?» В его речи опять слышится британский акцент. «Я наполовину спал». «Нет, не наполовину, а на три четверти». «Я не могу отвечать за то, что говорю, когда я сам не свой». «Дело не в том, что ты это сказал». «Теперь я уже почти кричу». «Но меня терзает паника. Она раздирает моё горло. От неё у меня кружится голова, останавливается дыхание». «А в том, что ты это чувствуешь?» «Что-что?» — огрызается он, и глаза его темнеют. «Ты не можешь говорить мне, что я чувствую, а что нет». Я еще никогда не слышала у него такого оскорбленного тона. Но это только злит меня еще больше. «Да, ты тоже не можешь говорить мне, что я чувствую, а что нет». Теперь он смотрит на меня так, будто у меня не все в порядке с головой, и, думаю, так оно и есть. «Я никогда не пытался говорить тебе, что ты чувствуешь, а чего нет». Он произносит это резко. «Ночью ты сказала мне, что у тебя это только из-за сопряжения. А я ответил, что меня это устраивает. «У меня?» «Значит, по-твоему, узы сопряжения действуют только на меня?» Секунду мне кажется, что он сейчас взорвётся, но Хадсон делает глубокий вдох и неровный медленный выдох. Затем ещё вдох и выдох, и ещё, пока, наконец, не смотрит на меня опять и не спрашивает. Не могли бы мы просто поговорить, не обвиняя друг друга? Должна признаться, что я ценю то, как он это сказал. Тем более, что сегодня утром обвинениями бросаюсь только я. А значит, теперь моя очередь сделать несколько глубоких вдохов. Ты сказал, что любишь меня, и это выбило меня из колеи. Очень. Прости, — говорит он, и у него опускаются плечи. Я не хотел этого говорить и не сказал бы, если бы что-то соображал. «Значит, это неправда?» — спрашиваю я, и у меня обрывается сердце, хотя это не имеет совершенно никакого смысла. «Ты не любишь меня?» Он качает головой, его челюсти горло напрягаются и смотрит он куда угодно, только не на меня. «Что ты хочешь, чтобы я сказал, Грейс?» Я хочу, чтобы ты сказал мне правду. Разве я много прошу? Я люблю тебя, — говорит он без рисовки, без фанфар. Только три простых слова, которые меняют все. хотим мы того или нет. Я качаю головой и бросаюсь в угол кровати. Ты так не думаешь. Ты не можешь мне говорить, что я думаю, — отвечает он. как не можешь говорить мне, что я чувствую, а чего нет. Я люблю тебя, Грейс Фостер. Я люблю тебя уже много месяцев и буду любить тебя всегда. И ты ничего не сможешь с этим поделать. Он подтягивает меня к себе и усаживает на колени. Но я не пытаюсь использовать чувства как оружие. Планировал ли я сказать тебе о них? Нет, не планировал. Жалею ли я, что теперь ты знаешь? Он качает головой. «Нет». «Ожидаю ли я, что ты скажешь, что тоже любишь меня?» «Хадсон!» Меня охватывает паника. «Нет», — продолжает он. «Не ожидаю. И не хочу давить на тебя, чтобы ты сказала то, чего ты не хочешь мне говорить». К моим глазам подступают слезы, Горло сжимается. «Я не хочу причинять тебе боль. Это не твоя вина». Он нежно гладит мою щеку. Ты в ответе за свои чувства, а я в ответе за свои. Вот как все устроено. Эти его слова причиняют мне особенно острую боль, потому что у меня есть чувство к Хадсону, хочу я того или нет. И это сильные чувства, глубокие чувства, которые так пугают меня, что я едва могу дышать, едва могу думать. Я любила моих родителей, и они умерли. Я любила Джексона, и его отняли у меня. Если я полюблю Хадсона, если я позволю себе любить его, то что случится со мной, когда я потеряю его? Что случится со мной, если этот новый мир, в котором я оказалась, не позволит мне быть с ним? Я не могу этого сделать». Не могу пройти через это еще раз. Просто не могу. Моя паника усиливается. мое горло сжимается так, что я не могу дышать. Я царапаю горло ногтями. Но Хадсон хватает мои руки и держит их, чтобы я не могла царапать себя. Ты справишься, Грейс. Спокойно говорит он, и это именно то, что мне надо сейчас услышать. Давай сделаем вдох. Я качаю головой. «Я не могу». «Можешь», — говорит он в ответ на мои возражения, которых я даже не произнесла вслух. «Давай, вдохни вместе со мной. Раз, два, три, четыре, пять. Задержи дыхание. Хорошо. А теперь выдохни. Раз, два, три». Он вдыхает и выдыхает вместе со мной несколько раз — И когда паническая атака проходит, когда я снова могу дышать и думать, я понимаю две вещи. Во-первых, я питаю к Хацану Веге более сильные и глубокие чувства, чем я когда-либо ожидала. А во-вторых, я никогда, никогда не смогу ему этого сказать».